Глава 26. Будуар. Тёплый золотистый свет осеннего солнца пробивался сквозь полураздвинутые занавески окна в доме сэра Мармадюка Уэда. Время было после полудня. Окно, о котором шла речь, находилось в верхнем этаже и выходило на запад. Из него открывался один из самых живописных видов Белсротского парка. Солнечные лучи, проникая сквозь раздвинутые занавески, освещали прилестно убранную комнату с изящной обстановкой, по которой можно было с первого взгляда сказать, что это спальня юной леди. Доказательство этому было на лицо, так как сама юная леди стояла сейчас в оконной нише между раздвинутыми занавесями. Солнечные лучи, сливаясь с золотыми её волос, казалось, нежились в этих золотистых косах. И солнечный свет тонул в её голубых глазах, как в бездонном синем небосводе. На щеках ее играл нежный румянец. Может быть, он был немножко бледнее обычного и напоминал собой чуть розовеющие облачка, тающие в закатном небе. Но никакое волнение не могло согнать краску с лица Мэрион Уэд. Розы на ее щеках никогда не уступали место лилиям. Юная леди стояла у окна и смотрела вдаль. Она обводила пытливым взглядом склоны холмов, Сматривалась в густую завесу листвы ветвистых каштанов, в перелески и рощицы, где медленно бродило пестрое стадо, или вдруг по зеленой опушке стремительно проносилась лань. Но ничто в этой панораме, открывавшейся перед ее взором, не вызывало у нее интереса и не привлекало ее внимания. Чаще всего взгляд ее устремлялся к высоким воротам с серыми каменными столбами, сплошь заросшими плющом. Это был не главный въезд в парк. Этими воротами пользовались лишь в редких случаях. Они выходили с западной стороны ограды прямо на большую дорогу. Отсюда был кратчайший путь на каменную балку. В этих заросших плющом столбах не было ничего примечательного, что могло бы так заинтересовать Мэрион Уэд. Не было ничего замечательного ни в старых, заржавленных воротах, выкрашенных в красную краску. Она видела эти ворота не один раз в день. Я только выглянуwidetilde за окно своей комнаты. Почему же теперь она так упорно не отрывала от них взгляда? Чтобы узнать это, нам придётся заглянуть в её мысли. Он обещал приехать сегодня. Он сказал это Уолтеру, когда уезжал, после того, как одержал победу над тем человеком, который так ненавидит его, и ещё большую победу над той, которая его любит. Нет, эту победу он одержал уже давно. О, Боже. Так значит, это любовь? Вот почему я так стремлюсь его увидеть. Ах, Мэри, он, ты ещё не одевалась к обеду? А ведь осталось всего 5 минут. Это восклицание принадлежало маленькой Лорелавлейс, которая только что переодевшись к обеду, смеясь и сияя, вбежала в её комнату. На сердце у неё не было никакой тяжести, и ничто не омрачало её хорошенького личика. Она провела с алтарем всё утро, и это, по-видимому, было отнюдь не огорчительно. Я не собираюсь переодеваться, возразила Мэрион. Я пойду обедать в том, в чём я сейчас. Как, Мэрион? А эти чужие офицеры, которые будут обедать с нами? Какое мне дело до чужих? Вот именно поэтому я и не хочу одеваться. И если бы отец не настаивал, я просто не вышла бы к обеду. Сказать по правде, Лора, меня даже удивляет, что ты так стараешься понравиться людям, которых нам навязали силком. которому же есть двух ты расставляешь все эти милочка, в числавном командиру или его дураку помощнику. "О", воскликнула Лора, укоризненно надув губки. "Ты обижаешь меня, Мэрион. Я одевалась вовсе не для них. Ведь не одни же они будут за столом. Кроме них будут и другие?" "Как тоже", спросила Мэрион. "Ну как? Кто?" запинаясь, ответила Лора и вспыхнула. "Ну, разумеется, дядя сэр Мармадьюк. И все? А еще кузен Уолтер. Ха-ха-ха, Лора! Вот удивительно, что тебе пришло в голову так нарядиться для отца и Уолтера. Ну, кажется, уже пора идти. Да я, собственно, уже готова. Вот только придется пойти на уступки моди и заколоть косы. Ну, и еще вымыть руки. У Мэрион! Нет, нет, никаких лент. Только несколько шпилек, чтобы закрепить эту гриву. Я бы с удовольствием остригла волосы. Уй, я, кажется, готов выдрать их с досады. С досады? От чего? Как от чего? Да от того, что мне противно сидеть с этими хвостунами, в особенности, когда хочется быть одной. Ну, кузина. Ведь эти офицеры не виноваты, что им приходится быть здесь. Они должны подчиняться приказу короля. Они ведут себя очень вежливо. Так, мне сказал Олтор. А кроме того, дядя велел нам обращаться с ними любезность. Ну нет. От меня они не дождутся любезностей. Я буду на всё отвечать только да и нет. Да и то не слишком любезно, если они не заслужиют этого. А если заслужат? Если заслужат? Уилдер говорит, что они очень извинялись и выражали сожаление. Сожаление по поводу чего? По поводу того, что необходимость заставляет их жить у дяди в качестве непрошенных гостей. Не верю. Не верю ничему. Вспомни, как они отвратительно вели себя в начале. Как он осмелился на глазах у всех поцеловать эту девушку, Бэдденси. Он получил поделом за свою наглость, этот капитан Скерти. А теперь видите ли, он Сожалею. Не верю я этому Лора. Это лицемерный, лживый человек. Плохие числа написаны у него на лице. А что касается Карнета, так на его лице можно прочесть только одно глупость. Пока они вели разговор, Марион успела закончить свой туалет. Ей не было необходимости прихорашиваться перед зеркалом. Она была одинаково прекрасна в любом платье. Природа создала её как некий совершенно образец. И все ухищрения искусства были бессильны изменить что-либо в этом чудесном замысле. Приготовление Мэрион к обеду состояли в том, что она заменила свой утренний корсаж другим с короткими рукавами, обнажавшими почти до плеча её белоснежные руки. Затем она ловко скрутила в тяжёлый узел свои пышные золотые волосы и заколола их на затылке двумя большими шпильками. После этого она вымыла руки в тазу Поспешно вытерла свои розовые пальчики и бросив полотенце на стул, пихнула Лори: "Идём". Они вместе сошли в столовую, где оба офицера с нетерпением дожидались их. Принимая во внимание обстоятельства, которые заставили сэра Мармадюка пригласить к своему столу этих посторонних людей, не удивительно, что обед протекал в натянутой обстановке. Подчёркнутая учтивость, с которой хозяин обращался к своим незваным гостям, И помогла России чувство некоторого замешательства, проявлявшегося в разных мелочах. Капитан Кирасиров прилагал все усилия разбить лёд. Он неоднократно выражал свои сожаления по поводу того, что ему приходится пользоваться этим вынужденным гостеприимством. Он даже осмелился выразить своё неодобрение королю за то, что он поставил его в такое неудобное положение. Можно было бы подумать, что сэр Мормадюк смягчается, Слушая эти любезные речи своего коварного гостя, если бы время от времени из-под косматых бровей старого рыцаря не сверкал недоверчивый взгляд. Но это мог заметить лишь очень внимательный наблюдатель. Марион, верная своему обещанию, на всё отвечала односложно, хотя её прекрасное лицо не выражало ни недоверия, ни отвращения. Дочь сера Мормаджиука Уэда была слишком горда, чтобы позволить себе обнаружить что-либо, кроме равнодушия. Если она чувствовала презрение, этого нельзя было заметить ни по ее глазам, ни по ее невозмутимо холодной улыбке. Тщетно старался капитан Скерти вызвать ее восхищение. Все его любезности принимались с ледяным равнодушием. А на его остроты и шутки отвечали легкой усмешкой, как того требовала вежливость. Если Мэрион иногда и обнаруживала некоторые признаки волнения, то это было лишь тогда, когда Мэрион не могла Когда взгляды её устремлялся к окну, казалось, ей хотелось что-то увидеть там, за окном. Грудь её бурно поднималась, как если бы она сдерживала вздох, как если бы её мысли были с кем-то, кого здесь не было. Как не трудно было заметить эти признаки волнения у Мэрион? Они не остались незамеченными для такого опытного человека, как Скерти. Он увидел их и наполовину угадал их значение. Лицо его омрачилось, когда он представил себе, как горько он обманулся в своих надеждах. Хотя Скерти сидел спиной к окну, он несколько раз оборачивался посмотреть, не видно ли там кого-нибудь. После нескольких бокалов вина он сделался менее осторожным. Его восхищённые взгляды стали смелее, его разговор не столь осмотрителен и сдержан. Корнет говорил мало, Время от времени он подтверждал чувства своего командира кратким односложным восклицанием. Но хотя Стапс сидел молча, он был далеко не удовлетворен тем, что наблюдал за столом. Взгляды, которыми обменивались Уолтер и Лора, сидевшие рядом, отнюдь не доставляли ему удовольствия. Он очень скоро обнаружил, что кузены-кузина питают друг к другу нежные чувства. И тут же сделал вывод, что сын сэра Мармадюка стоит ему поперёк дороги. Скоро на его тупом, ничего не выражавшем лице появилась что-то похожее на ревность. Глаза вспыхнули такой же злобой, какой сверкал орлиный взгляд капитана Герасима. Обед прошёл без всяких неприятных осложнений, и через некоторое время все разошлись. Сэр Мормэдюк извинился, что его призывают дела, а дамы, простившись с гостями, отправились к себе. Уолтер из любезности Задержался на несколько минут дольше в обществе офицеров. Но так как все чувствовали себя натянуто, он с удовольствием присоединился к их тосту за короля, после чего сразу откланялся, так как этот тост и поныне принято считать заключительным. Уолтер пошёл разыскивать сестру и кузину. А может быть, только кузину? Офицеры же, пока ещё не получившие доступа в святая святых семейного круга, удалились к себе, чтобы поделиться впечатлениями от обеда. Ивро быть какой-нибудь план, который помог бы им добиться ответа на их пламенные чувства.